Как понять, достаточно ли я сплю? Это один из самых частых вопросов на любой конференции, посвященной вопросам сна и отдыха. Люди хотят знать, выполняют ли они норму сна, чтобы обеспечить себя отличным здоровьем. Мы уже обсуждали, что количество необходимых часов сна варьируется в зависимости от индивидуальных потребностей человека – так что я не могу назвать точное число часов и минут, которые подошли бы каждому слушателю. Тем не менее, любой человек может понять, достаточно ли он спит, ответив на три вопроса, которые приведены далее. Как я просыпаюсь по утрам? Очень важно при пробуждении испытывать чувство, что вы хорошо отдохнули, Полны энергии, встаете в хорошем настроении и с желанием что-то делать. Некоторым людям труднее проснуться, и они многократно откладывают будильник по утрам, чтобы еще немного отсрочить тот страшный момент, когда придется откинуть одеяло и заняться делами. Это может быть признаком нехватки сна и указывать на потребность в дополнительном времени. Нормой считается ситуация, когда через 10-15 минут после подъема мы уже функционируем в полную силу. Если после 7 или 8 часов сна вы встаете уставшим или с ощущением, что не отдохнули, это признак нарушения ночного сна. Как я чувствую себя в конце дня? Известно, что мозгу нужно около 16 часов, чтобы приготовиться ко сну. Мы уже говорили о понятии давления сна и о том, что подготовка к последнему начинается в момент пробуждения. Чтобы выработался правильный ночной сон, нужно провести достаточно времени в состоянии бодрствования. Например, если человек поднялся в половине восьмого утра, У него должно быть достаточно сил и энергии примерно до 11 часов вечера, когда придет время лечь в постель. Если же усталость возникает раньше, например, во время ужина или даже в процессе его приготовления, это значит, что количество сна не было достаточным. Отдельного упоминания заслуживает сонливость. Есть люди, которые считают свой сон беспроблемным, потому что могут уснуть буквально в любой обстановке. Тем не менее способность легко заснуть в любое время дня – это расстройство сна. Люди – дневные животные. Мы запрограммированы спать по ночам и оставаться активными днем. И поэтому, если хорошо и достаточно долго спали ночью, мы не должны ощущать сонливость в течение дня, хотя 20-минутную сиесту можно считать исключением. Сон поздним утром или ранним вечером указывает на то, что ночного сна недостаточно или что он некачественный. Либо это наводит на мысль о другом расстройстве, так называемой гиперсомнии. Гиперсомния. Это потребность в достаточно длительном, несколько часов, дневном сне, чтобы не чувствовать усталости, несмотря на хороший сон ночью. Каково состояние моего здоровья? Способности организма адаптироваться к изменениям окружающей среды огромны, а нарушения сна не возникают внезапно. Так не бывает, чтобы человек всегда спал хорошо и вдруг стал спать по 4 часа в сутки или испытывать до 35 эпизодов опной в час. Проблемы со сном эволюционируют постепенно. Сокращение длительности сна или снижение его качества развивается плавно. Должно пройти определенное время, чтобы состояние пересекло черту между нормой и патологией. Все это время тело постепенно адаптируется, а усталость и утомляемость начинают казаться чем-то нормальным. Это относится и к нарушениям памяти, и к артериальной гипертензии, и даже к тревожно-депрессивным состояниям. Часто мы связываем этот дискомфорт с работой, возрастом или стрессом. Но задумывались ли вы, что все эти физические или эмоциональные недомогания маскируют нарушение сна и нехватку отдыха. Теперь вы уже знаете, что такое сон, почему он жизненно важен, что происходит во время сна и какие признаки указывают на наличие или отсутствие его нарушений. Давайте же разбираться, что конкретно можно сделать, чтобы хорошо спать, лучше себя чувствовать и оставаться здоровым человеком.